Не хотелось бы светиться. — А как ты собиралась туда попасть? — Понимаешь, баня стоит на берегу реки. И там есть небольшой пролом в ограде. — Его запросто могли заделать. — Там можно перелезть. — А собак там нету? — Нет, вообще это вовсе не крепость. — Это обнадеживает. А машину где оставим? Давай проезжай вон в тот проулок.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 Решит, что просто уснул в сугробе. Настю колотила зноб. Даже зубы стучали. — Черт, надо было в водки прихватить, — посетовал Макар. — Ничего, сейчас печку включу. — Полечка, милая, спасибо тебе и вам, Макар. Мне так жутко было. По-моему, этот Руслан вообще бандит. — Так зачем же ты ему глазки строила? — полюбопытствовала я. — Я? «Да ты что, даже не думала? Он такой мерзкий, но он ко мне прилип, а его баба...» «Понятно. Ничего тебе не понятно. Она такую устроила. Позвала меня и еще двух баб в баню и так расписывала, какой это кайф, но мы и согласились. А потом Настя снова разрыдалась. Она так орала, так меня унижала и тех баб стала прямо-таки выпихивать оттуда».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 подальше от этой компании. Боюсь, не выйдет. Вадим у него работает. Рассказывать о сегодняшнем приключении мужа я не стану, не поймет. И главное, не поверит. Но я сама буду на ты прав. И запомни, если вдруг понадобится помощь псевдо-мачо, обращайся. Я люблю тебя, Полина. И с этими словами он выскочил из моей машины. Странно, но его признание...